С горечью возразил Обломов и остановился. Не достало духа, и не нужно было обнажаться до конца души перед чиновником. Я и книг не знаю, шевельнулась в нем, но не сошло с языка и выразилась печальным вздохом. «Изволили же чем-нибудь заниматься, — смиренно прибавил Иван Матвеевич, — как будто дочитав в уме Обломова ответа о книгах. «Нельзя, чтоб...» «Можно, Иван Матвеевич, вот вам живое доказательство. Я? Кто же я? Что я такой?» «Пойдите, спросите у Захара, и он скажет вам, «Барин, — Да, я барин, и делать ничего не умею. Делайте вы, если знаете, и помогите, если можете, а за труд возьмите себе, что хотите, на то и наука.